Предлог, который приводит Фуке, — финансы. Но, как остроумно заметил Гурвиль, не бывает еще предлога более лживого. Тут нет и тени финансов. Правда, пока в отель еще умудряется поддерживать репутацию дома.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 «Я вставил в нее все словечки из обихода любви, которые только знаю», — говорил Ла Фонтен. Все хохотали до упаду, слушая, как славный поэт расхваливает свой товар. И я постарался превзойти все написанное прежде меня Бокачу, Ретину и другими мастерами этого жанра. «Боже мой!» — вскричал Пелесон. «Да он заработает себе отлучение!» «Вы и в самом деле так думаете?» — наивно спросил Ла Фонтен.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 Я написал бы добрую сотню басен. Каждая из них была бы выпущена двумя изданиями, и ваш долг был бы оплачен».